Питер Марлоу ушел в ночь в полной жалости, стыдясь того, что Стивен когда-то вызывал у него отвращение. Глава двенадцатая. Направляясь к хижине американцев, Питер Марлоу был полон дурных предчувствий. Он жалел, что с такой готовностью согласился переводить для Кинга. В то же время его огорчало, что пустяковая просьба друга вызвала в нем протест. «Хороший же ты, друг», — повторял он, Ведь он столько сделал для тебя. И овладела внезапная слабость. Почти как перед вылетом на задание, подумал он. Нет, совсем не так. Это напоминает то, что ты чувствовал, когда тебя вызывали к директору школы. Полёт был связан с опасностью, но в то же время доставлял удовольствие, как поход в деревню. Это заставляет твоё сердце трепетать. Решиться на это просто ради удовольствия или, по правде говоря, в надежде найти там еду или женщину? Он тысячный раз гадал, зачем Кинг идет в деревню и какие у него там дела. Но спрашивать было невежливо, и он знал, что ему нужно немного терпения, и все выяснится. Была еще одна причина, по которой ему нравился Кинг. Он не навязывался со своими услугами и не очень распространялся о своих планах. Это по-английски довольно сказал себе Питер Марлоу. Просто выговорись немного, когда у тебя есть желание. Кто ты и что ты. Это твоё личное дело до тех пор, пока не решил поделиться с другом. А друг никогда не задаёт вопросов. Или всё выкладывается по доброй воле, или вообще ничего не говорится. Вот так, как с походом в деревню. "Бог мой, подумал Питер Марлоу. Это говорит о том, как он доверяет мне. Вот так прийти и спросить: не хочешь ли ты пойти со мной, когда я соберусь туда в следующий раз?" Питер Марлоу понимал, это безумство идти в деревню. Но, возможно, и не такое уж безумство. Сейчас для этого был важный повод. Надо попытаться найти деталь для приёмника или достать другой приёмник. Вот так это делает риск оправданным. Но в то же время он знал, что пошёл бы просто потому, что его попросили пойти. Но там могли быть ещё еда и женщина. Он увидел Кинга, скрытого глубокой тенью около хижины. и разговаривающего с другой тенью. Их головы соприкасались, а голоса звучали невнятно. Они были так увлечены, что Питер Марлоу решил пройти мимо Кинга и начал подниматься по ступенькам в хижину американцев, но на минуту загородив собой луч света. — Эй, Питер! — окликнул его Кинг. Марлоу остановился. — Я сейчас подойду к вам, Питер. Кинг обратился к другому человеку, думая: "Вам лучше подождать, майор. Как только он придёт, я дам вам знать". "Спасибо", поблагодарил маленький человечек, смущённый. "Возьмите эту бочку", сказал Кинг, и предложение было принято с жадностью. Майор Праути отступил в тень, но не спускал глаз с Кинга, пока тот шёл к своей хижине. "Я скучал, дружище". Кинг шутливо толкнул Марлоу. "Как дела у Мака?" «Он в порядке? Спасибо!» Питеру Марлоу хотелось уйти со света. «Проклятье!» — думал он. «Я чувствую себя неловко от того, что меня видят с другом, а это отвратительно. Ужасно!» Но он ощущал взгляд майора и вздрагивал до тех пор, пока Кинг не сказал «Пошли, долго не задержимся, а потом можем приступить к делу». Грей отправился к тайнику, проверить, нет ли в жестянке послания для него. И там оно было. Часы майора Праути сегодня вечером. Марлоу и он. Грей сунул жестянку обратно в канаву, так же небрежно, как и вынул ее. Потом встал и пошел обратно к хижине номер 16. Но все это время его мозг работал с бешеной скоростью. Марлоу и Кинг. Они будут в магазине позади хижины американцев. Праути. Какой? Майор. Тот, что из артиллерии... или австралиец. Ну давай, Грег, раздражённо говорил он себе. Где твоя способность раскладывать всё по полочкам, которой ты так гордился? Вспомни его, хижина номер 11, маленький человечек, сапёр, австралиец. Связан ли он с Ларкиным? Нет. Мне это неизвестно. Австралиец тогда почему не перекупщик, австралиец Тайнет Тимсон, почему Кинг? Может быть, Тимсон не смог провернуть дело? Или вещь ворованная? Вот это более вероятно. Тогда понятно, почему Прауди не стал пользоваться обычными австралийскими каналами. Это наиболее вероятно. Грей посмотрел на запястье, где полагалось быть часам. Он сделал это инстинктивно, хотя часов у него не имелось уже 3 года. Он и без них мог назвать время. Как и все остальные, он чувствовал время суток в той степени, в какой оно нужно было пленным. Ещё слишком рано, думал он. Смены пока не сменились, а когда это произойдёт, он увидит, как сменившийся с поста бредут по лагерю вверх по дороге, мимо его хижины, по направлению к караульному помещению. Человек, за которым надо следить, будет в новой смене. Кто он? Кто заинтересован? Скоро я буду знать. Безопаснее подождать нужного момента, а потом броситься на добычу осторожно, просто вежливо вмешаться. Засеча охранника скингом и Марлоу. Лучше застать их за передачей денег из рук в руки или когда Кинг будет передавать деньги Прауди. И тогда рапорт полковнику Смедли Тейлору. Прошлой ночью я явился свидетелем того, как они совершали сделку. Или, что тоже совсем неплохо, я видел американского капрала и капитана авиации Марлоу. Крест за лётные боевые заслуги, хижина номер 16. с корейским охранником. У меня есть основания полагать, что майор Праути, сопёрная часть, участвовал в деле и предоставил часы для продажи. Такой рапорт сделает своё дело. Правила, радостно думал он, ясные и определённые. Торговля с охраной запрещена. Они будут пойманы на месте преступления. Это повод для разбирательства в военном трибунале. Сначала военный трибунал, потом моя тюрьма, моя маленькая тюрьма. Никаких дополнительных пайков, никаких бобов с консервами. Вообще ничего. Только клетка, клетка. Вы будете как крысы в клетке. Потом выпустить разозлённых и ненавидящих. А разозлённые люди делают ошибки. В следующий раз их делом займётся, возможно, Иосима. Пусть лучше епошки делают грязную работу. Помогать им не нужно. А в данном случае это может быть и нужно сделать, но нет. Может, просто намекнуть. Я отплачу тебе, проклятый Питер Марлоу. Может быть, скорее, чем надеялся, а месть тебе и этому мошеннику доставит мне несказанное удовольствие. Кинг посмотрел на часы. 4 минуты 10 остались секунды. Если дело касалось японцев, можно было с точностью до минуты знать что они будут делать. Уж если распорядок установлен, он выполнялся неукоснительно. Потом он услышал шаги. Тарусуми обогнул угол хижины и быстро скрылся под пологом. Кинг встал поприветствовать его. Питер Марлоу, который был там же неохотно поднялся со стула, ненавидя сам себя. Тарусуми личность среди охранников достаточно хорошо известная. Он был опасен и непредсказуем. У него было лицо, тогда как остальные охранники оставались безликими. Он служил в лагере год или чуть больше. Ему нравилось жестоко обращаться с военно-пленными, когда он был не в духе, держать их на солнце, орать и пинать ногами. «Таде», — сказал Кинг, ухмыляясь. «Закурите?» — он предложил необработанного иванского табака. Тарусуми... обнажил сверкающие золотые зубы, отдал Питеру Марлоу свою винтовку и сел за маленький столик. Он вытащил пачку куа, предложил закурить Кингу, который взял одну сигарету. Потом кореец посмотрел на Питера Марлоу и "Тибон друг", сказал Кинг. Тросу михрюкнул, показал зубы, втянул воздух и предложил Питеру закурить. Питер Марлоу заколебался. "Берите, Питер", велел Кинг. Питер Марлоу повиновался. «Скажите ему, — попросил кинг Питера Марлоу, — что мы приветствуем его. Мой друг говорит тебе добро пожаловать. Он счастлив видеть тебя здесь. Спасибо. Нет ли у моего бесценного друга чего-нибудь для меня? А он спрашивает, есть ли у вас что-нибудь для него? Переведите ему в точности все, что я скажу, Питер, в точности». Мне придётся говорить на местном диалекте, точно нельзя перевести. О'кей. Но сделайте так, чтобы это было правильно и не торопитесь. Кинг дал карецу часы. Питер Марлоу с удивлением заметил, что они были как новые, недавно отполированные, с новым пластмассовым циферблатом и в аккуратном замшевом чехольчике. Скажите ему, что мой знакомый хочет продать их, но они дорогие, и, возможно, это не то, что он хочет.